Глава шестая Около половины четвертого они покинули маленький городок Элем в департаменте Нор. Кристаллики льда висели на кипарисах и поблескивали на дороге. Курс на восток. центр парк находился в Аттиньи, в 450 километрах. В эту ночь Абигель хотела бодрствовать как можно дольше и не взяла с собой раствор пропидола. Это лекарство, прописываемое очень ограниченно, было оксибатом натрия, наркотиком, близким гамма-гидроксибутирату, с надобью, хорошо известному в ночных кругах и ассоциирующимся с насилием. На каждый прием Абигель растворяла пять капель в стакане воды, ни одной больше, ни одной меньше. От пропидола она улетала примерно на четверть часа. А действие его продолжалось от четырех до пяти часов Принимая его дважды за ночь, она спала крепким, живительным сном И главное, катаплексии случались у нее редко, не чаще одного-двух раз в неделю Оставалась неудержимая потребность в микросиестах, но и с этим она научилась справляться Немного погодя, она ощутила, что звук мотора изменился Они ехали уже не по автостраде. и вщурил глаза, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть. После сырого дня клубился туман, но на этой дороге хотя бы не было гололеда. «Нужно заправиться. Мы не проехали и двадцати километров, но я предпочел свернуть, потому что на автостраде ближайшая заправка в сорока километрах». Абигель взглянула на горящий сигнал. Бензин кончался. «Что? Мы проехали всего двадцать километров?» «Есть какой-то городишко в шести или семи километрах. Там наверняка найдем открытую бензоколонку». «Черт в туман! Заодно это я ненавижу север!» В машине теперь было жарко, как в печке. Абигель свернулась клубочком. Она сняла свои старые ботинки «Дак Мартенс». Подобрала ноги под сиденье и, несмотря на ремень, стиснувший грудь, чувствовала себя хорошо, словно под пуховой периной. Сон давил ей на плечи. Отец остановился на развилке перед треугольным желтым знаком дорожные работы. Мигала оранжевая лампочка, предлагая объезд. У Абигель не было больше сил говорить, так хотелось спать. «Город должен быть в четырех километрах», — сказал Ив. Если ехать в объезд, не знаю, куда мы заедем У тебя нет навигатора? Нет, терпеть не могу эти штуки Ну и ладно, по ночам, я думаю, никто не работает Отец обогнул стоящий посреди дороги знак И свернул на пустынное шоссе Движение по которому было запрещено Глаза Абигель заморгали и широко раскрылись Когда она увидела нечто в свете фар Это был сгорбленный силуэт ростом с человека, с острыми ушами, окутанный туманом. «Тормози!» И Фреско ударил по тормозам, потом наклонился к дочери. «Что случилось?» Абигель выскочила из машины в одних носках и посмотрела назад, морщась от ледяных занос. Километровый столбик в красно-белую полоску торчал из травы на обочине, точно кельтская могила. На нем было написано «Двенадцать. Ни следа странного силуэта. Голые деревья, растрескавшееся дорожное покрытие. Мертвая тишина. Она обошла машину, не обнаружив ни малейшей вмятины, ни пятнышка крови. Ив вышел вслед за ней. «Аби, ты объяснишь мне? Ты ничего не видел? Никого?» нет Абигель вернулась в машину и тяжело вздохнула, когда отец садился рядом. «Можешь ехать». Мотор фыркнул, и машина тронулась. Абигель обернулась, чтобы убедиться, что с дочерью все в порядке, и удивилась, увидев, что лиа крепко спит. Она пристегнула ремень безопасности и услышала характерный щелчок, еще под впечатлением этой внезапной остановки. Я видела какое-то странное животное, как будто лису, которая стояла на задних лапах. Это называется гипногогической галлюцинацией. Вторжение образа из сна в реальность, если хочешь. Те самые новые симптомы, да? Вдобавок к слабеющей памяти? Черт побери, ты маешься своей нарколепсией с восьми лет. «Почему же эта штука развелась у тебя только 25 лет спустя?» «Никто не знает. У моего невролога нет объяснения. Появление гипногогических образов бывает у меня, к счастью, довольно редко. Когда я устала и засыпаю, они вдруг возникают передо мной. На днях я ехала в такси и испугалась, что шофер задавит женщину, катившую коляску. Он принял меня за сумасшедшую». Но сегодня в первый раз я видела какого-то монстра, то ли человека, то ли животное. Обычно это люди. Мужчины, женщины, кто в пижаме, кто в костюме с галстуком, переходящие дорогу. Как на некоторых твоих фотомонтажах? Да, точно. Бывший таможенник, ростом метр восемьдесят пять, с кирпично-красным лицом и огромными ручищами, который смотрит на вас, ничего не говоря. Абигель захотелось оправдаться. «Я не шизофреничка, пап. Ясно? У других нарколептиков тоже бывают гипногогические видения. Все хорошо. Ну, относительно. Задним числом я сознаю, что эти образы и звуки — галлюцинации». Будь я на твоем месте сегодня ночью, я бы резко затормозила потому что в тот момент, когда я вижу эти образы, я не сознаю, что засыпаю, и не могу знать, реальны они или нет. Я хочу сказать, что кто-то, животное или человек вполне мог бы перебегать перед нами дорогу. Ты понимаешь? Думаю, да. И это может случиться с тобой когда угодно. Днем, ночью. «В основном ночью, и когда я устала, как сейчас. Дело, над которым я работаю, вымотало меня. Можно быть нарколептичкой и валиться с ног от усталости. По коварству эта болезнь держит пальму первенства». Лицо Ива оставалось серьезным, глаза смотрели на дорогу. Его дочь так намучилась в прошлом, пока не поняли, почему она так часто падает, не диагностировали нарколепсию. И не нашли правильное лечение. Специалисты, центры сна, терапии. А ведь было еще непонимание людей. Насмешливые взгляды одноклассников, когда она засыпала где угодно или падала на земь с застывшим взглядом точно оглушенная рыба. Проклятая болезнь. Все это должно быть так тяжело. Черт побери, Абигель, мне так жаль. Не надо. Несмотря на недавнее происшествие, Абигель широко зевнула, свинцовая тяжесть давила ей на затылок, кончики пальцев покалывала. Нарколепсия просыпалась, разливаясь в ней ядом. Молодая женщина не взяла с собой пропидол, но сон все равно решил ее похитить и пресек всякие попытки к сопротивлению. «Через две минуты я усну, потому что мое тело так решило». Хочешь еще кофе? Я могу выпить цистерну, но это ничего не изменит. Прости, папа, тебе придется проехать столько-то километров одному. Указатель бензина длинно пискнул. Если только бензин не кончится раньше, добавила она. Ты можешь пристегнуть Лео, когда остановишься. Я заметила, что она его сняла и не уверена, что продержусь до тех пор. Не беспокойся. «Все сделаю». Абигель пыталась держать глаза открытыми. За окном туман выползал из леса языками игуан. Вверху шелестели ветви, все дальше затягивая машину в бездну тьмы. Молодая женщина спросила себя, где они находятся и в каком направлении едет отец. Мозг ее работал теперь замедленно, словно укутанный в вату. Она видела только белые полосы, уносящиеся назад под седаном Дорожные знаки, предупреждающие о диких животных на дороге И длинную прямую линию Он, должно быть, поставил диск Его любимая песня «Калифорния дремин» заполнила салон Абигель столько раз ее слушала, что знала наизусть И это тоже она, наверное, однажды забудет Я остановился у церкви, я пошел по дороге. Звуки мелодии казались все более далекими, теряясь в лабиринтах подсознания. Ее веки весили тонны, глаза она открывала теперь урывками, пытаясь продержаться хотя бы до заправки. Но змей нарколепсии уже разинул пасть, чтобы проглотить ее. Она сфокусировала взгляд на тени метрах в двадцати впереди. В глухом лесу на этой ремонтирующейся дороге стояла машина. Ив быстро проехал мимо припаркованного на обочине фургона. На миг очнувшись, Абигель посмотрела на черный кангу с погашенными фарами. «Кажется, у этой машины проблема. Почему ты не остановился?» Ив не ответил. «Да, Абигель и не ждала ответа. Будучи во власти большого змея». В своем оцепенении, в то время как все ее тело боролось со сном, она скорее угадала, чем увидела вырисовывающийся прямо впереди изгиб. Голоса певцов сливались в хор, музыка убаюкивала. О, Калифорния дримин Последнее, что увидела Абигель, прежде чем рептилия сомкнула свои челюсти, были черные стволы, вздымающиеся на вираже всего в нескольких метрах. Столкновение было неизбежно.